«Пространственные последствия войн и революций». 23 октября 1937 года. Параграф 158. «Множество космических энергий вызвано из тонкого мира и действуют невидимо на нашем физическом плане, не говоря уже о небывалом нагнетении электрофорных явлений. Радиоволн и прочих невидимых лучей — которыми пользуется сейчас человечество. Но каждое землетрясение, каждое смятение, каждый взрыв и все ужасы войны уже сближают низшие слои тонкого мира с физическим планом. Войны, революции есть самые страшные, самые мощные вызывания низших энергий из тонкого мира ведь низшие сущности питаются эманациями крови и разложения. Можно себе представить, какие сущности наполняют атмосферу вокруг разрушительных действий. Только сильные духи, окружённые твёрдую защитную сетью психической энергии, могут противостоять этой заразе. Конечно, немало сейчас и занимающихся некромантией в немалых недопустимых формах.